Ишь, Маккарти докажет, как дважды два, что коммунизм сюда принесли русские, и только русские, насильственно и коварно. Придет время, и он же докажет, что безработицу провоцировал Кремль, инфляция, работа специального отдела ГПУ, кому она выгодна, как не Москве. Далли знал, что Моргентау, уже обреченный на уход, тритируемый Труманом и его командой сказал министру иностранных дел Франции Видо Меня очень беспокоит работа нашей комиссии по главным немецким военным преступникам Наша странная медлительность позволит СС и Гестапо совершенно организованно закончить перевод своих членов в глубоко законспирированные подполье Я говорю вам об этом лишь потому, что вижу главную цель своей жизни в том, чтобы дать Европе сто лет мира хотя бы. Моргентау сказал это бедо сразу же после беседы с Трумэном. Тот поморщился, когда Моргентау, оставшийся еще формальным членом его кабинета, сказал ему об этом же. Не надо драматизировать события. Зачем вы уподобляетесь англичанам, которые алчут крови немцев? Даже Сталин согласился с тем, что к суду над ними следует основательно подготовиться. Даллес был обязан узнать об этом, потому что именно в эти дни он привез в Вашингтон генерала Гелена и держал его на конспиративной квартире, дав инструкцию охране, чтобы гостя возили в Пентагон в машине со специальными зеленоватыми стеклами. «Я вижу тебя, а ты меня нет». Если бы Моргентау тогда прослышал об этом, как бы взвелась рузвельтовская команда, какой бы они подняли гвалт? После того, как Далесу сообщили об этих словах Моргентау, он сделал так, что переговоры с Геленом проводились не в здании, а в маленьком коттедже. Ни один человек, кроме посвященных, не имел права знать о его, Далеса, плане. Подарок левым мерзавцам! Нужно время, чтобы вынести их на свалку. Постепенность. Да здравствует постепенность. Даллес вдруг резко поднялся с кушетки, подошел к столу, включил свет, записал номер на листочке бумаги. А что, если подвести Роумана к Моргентау или Гарри Гопкинсу? Сейчас мы бьем Рузвельта косвенно, и макарти делает это вполне квалифицированно. А что, если моя организация, которая будет называться Центральным разведывательным управлением, одним из своих первых и коронных дел раскрутит конспирацию, в основании которой будет не кто-нибудь, а вице-президент Генри олис и Моргентау, наиболее доверенный человек Рузвельта? Если Маккайр не позволит Роуману сделать задуманное им, бедному парню будет просто некуда идти, кроме как к тем, кто был с Рузвельтом. Он не умел думать, не записав поначалу мысль на листочке. Лишь тогда это врубалось в мозг навечно. Сжег бумажку, подошел к шкафу, достал томик китайской поэзии, раскрыл наугад страницу. Зажмурившись, ткнул пальцем в строку. Открыл глаза, прочел. Холодный ливень хлещет день и ночь. В реке Жаньхэ течение трупы гонит. Прочти он этот самый абзац во времена Рузвельта. Его ждала бы бессонная ночь. Бррр, страшно! Посмотрел, чем кончилось стихотворение. Там некому ослабшему помочь. Умершего никто не похоронит. Я, девушка, обижена судьбой. Мне, сироте, найти ли утешение? О небеса! Взываю к вам с мольбой. Возьмите жизнь и дайте избавление. Странно подумал Далис. Он верил гаданию, порой сам раскидывал на себя карты. Эти строки нельзя проецировать на себя. Они применимы к тем, кто стоит на моем пути, сказал он себе. Это к успеху моего предприятия. Смерть другого — твой лишний шанс. Горестно подумал. Неужели уход человека — лишний шанс для меня? Какая безнравственность. Нельзя так. Грех. Штирлиц, Кордово, декабрь 1946 год Доктор Хосе Оренья жил неподалеку от церкви Ла Кампания в старой части Кордовы.